«Доу лишь приказал обыскать все наши комнаты», – сообщил абершоу, – «но так ничего и не нашел. Обыскать весь замок не в его силах. Я думаю, он понимает, что единственный шанс получить желаемое – это терроризировать нас до тех пор, пока кто-нибудь сам не отдаст эту вещь». Кэмпион кивнул, соглашаясь, и осторожно присел на край кровати. «По-моему, – сказал он, – Доу лишь будет допрашивать нас по одному и запугивать, пока не добьется своего». Вы, друзья, должны понять, что это типичный обращик немецкой культуры – порядка и ума. Он не привык к мелким деталям. Он просто подбирает себе людей и говорит, ты сделаешь это. И они делают. Он не бегает по стране, не вскрывает сейфы с драгоценностями. Я даже думаю, что не он разрабатывает планы преступлений. Он покупает талантливых людей, организует их работу, обеспечивает финансовую поддержку всех операций и получает огромные барыши. Поэтому факт его нахождения в замке свидетельствует о том, что затевается что-то грандиозное. «Черт возьми, мы оказались поперек дороги этого монстра!» Первым после этой тирады заговорил Майкл. «Интересно, с кого он начнет?» Задумчиво проговорил он. Кэмпион моргнул выцветшими глазами. «Думаю, я могу сказать. Когда ничего от меня не добились и стали разговаривать между собой, я понял, что они уже составили список нашей компании» и обсудили каждого с точки зрения вероятности нахождения у него потерянной вещи и стойкости характера. Гидеон явно изучил всех нас за это время. В списке первым был я, а вот следующий началась девушка. «Кто? Кто она?» – произнес обершоу как завороженный, глядя на говорящего. Взгляд его потяжелел. От внезапной догадки кровь прилила к его лицу. Кемпион с удивлением посмотрел на Джорджа. — Ну, это рожеволосая девушка, с которой мы столкнулись в коридоре, возвращаясь из гаража. — Как же ее имя? Олифент... Да, Мэгги Олифент. Спустя десять минут Прендерби наткнулся на Абершоу, стоящего у комнаты Мэгги. — Боже мой, Абершоу, он был прав? Эти негодяи схватили ее! — почти отчаянно прокричал Майкл. — Я обшарил весь дом. Ее нигде нет. Абершоу молчал. За последние несколько минут с его лица окончательно сошло выражение безмятежного спокойствия. Сейчас он был ужасно, невообразимо зол. Прендерби с удивлением наблюдал, как исчезают последние черты осторожного, методичного исследователя, а вместо него появляется готовый к самому решительному действию воин. «Майкл», — резко произнес обершоу — «не упускайте из вида кампиона. Может быть, его истории и правдива, но мы не можем рисковать». «Держите его в моей комнате! Подбодрите остальных, если сможете!» Прендерби с беспокойством посмотрел на него. «Что вы собираетесь делать?» – спросил он. Абершоу стиснул зубы. «Я пойду к ним», – произнес он. «Хватит играть в прятки! Нужен же какой-то контакт! Все к черту! Они захватили мою девушку!» Повернувшись на каблуках, он зашагал по коридору. Обтянутая зеленым сукном дверь отделяла ту часть замка, где Доулиш устроил свой штаб. Джордж беспрепятственно проник через нее и подошел к комнате, которая раньше служила спальней полковника Кумба. Он громко постучал в дверь, которую мгновенно открыл незнакомый огромного роста парень, по-видимому, один из слуг. — Что вы хотите? — подозрительно глядя на Абершоу спросил он. — Мистера Доулиша, — ответил Джордж и попытался пройти в комнату. Сюда нельзя входить, — строго произнес слуга. Мистер Доулиш в течение ближайшего часа никого не примет. — Послушайте, — настаивал на своем Джордж, — это очень важно. Я должен увидеть мистера Доулиша. Это вас интересует? Он вытащил из кармана бумажник. Парень подошел вплотную к Абершоу, глядя на него сверху вниз. Его тяжелое красное лицо потемнело от гнева. Вдруг, протянув руку, Он стиснул, как стальным обручем, горло обершоу «Ты и все ваши просто не понимаете, в какую игру играете!» произнес он. «Это вам не воскресная школа. Нас здесь девять человек, и все вооружены. А хозяин шутить не любит. Вы скоро это увидите сами. Сейчас он занят, разговаривает с леди. Когда он кончит... Я передам ему твою просьбу. А теперь убирайся. Парень отшвырнул Джорджа, как маленькую собачонку, и с шумом захлопнул за собой дверь. Поднявшись на ноги, Абершу в приступе ярости бросился на дверь и в отчаянии остановился. Прочный дуб мог выдержать и не такой таран. Вдруг из-за двери до него долетел вздавленный крик. Эффект был поразительным. Бессилие Джорджа как рукой сняло. Он снова стал собранным и хладнокровным. Для спасения Мэгги должен быть другой путь. Надо попытаться каким-то образом проникнуть в комнату Доуриша, рассказать ему о красном бумажнике и, несмотря на неизбежную месть немца, освободить девушку. Джордж мгновенно вспомнил о Кэмпионе и его истории с потайным ходом. Очевидно, этот ход ведет в комнату, соседнюю со спальней полковника, где сейчас находятся Доуриш и Мэгги. От мысли, что, возможно, в это самое время немец собирается применить не тот же метод допроса, что и в случае с Кэмпионом, ему стало даже дурно. Нельзя терять ни одну минуту. И Джордж помчался к себе. Оттолкнув изумленного Кэмпиона, он открыл дверцу шкафа и с силой нажал на его заднюю створку. Она поддалась и сдвинулась в сторону. За ней зияла черная пустота. Взяв карманный фонарик, Джордж направил свет прямо перед собой. Коридор был очень пыльным и грязным. Чувствовалось, что до кемпиона по нему не ходили многие годы. Не раздумывая, он пустился в путь. Карабкаясь по узкому проходу, Джордж то и дело натыкался на крыс. Было душно, дышалось тяжело. Наконец он увидел ступеньки, о которых говорил Кэмпион. Абершоу осторожно поднялся по лестнице и обнаружил, что дальнейший путь ему преграждает мощное перекрытие. Найдя задвижку, Джордж потянул ее, и перекрытие медленно опустилось. Устройство, которое Кемпиону показалось частью старого велосипеда, на самом деле было ловушкой западней. Этот старинный механизм управлялся педалью, с помощью которой ловушка открывалась. Чтобы не попасться в нее, Джоржу пришлось сначала немного спуститься по лестнице, а потом уже подниматься вверх. Джордж уже знал, что замкнутое пространство, в котором он оказался, — старый сундук. Он некоторое время прислушивался, затаив дыхание, но не уловил никаких звуков. Тогда, подняв осторожно руки и упершись в крышку сундука, Он приоткрыл ее и выглянул наружу. Перед ним была проголдоватая комната со сводчатым потолком и голыми каменными стенами, и совершенно пустая. Рядом с камином Абершову нашел дверь. Она была маленькая, но обитой железом и очень тяжелой. К радости Джорджа дверь оказалась не запертой. Из этого он сделал вывод, что об исчезновении Кэмпиона компании Доулиша известно. Дверь вывела его на небольшую каменную площадку, где было еще две двери. Крутая спиральная лестница вела вниз. Джордж прислушался, пока не было слышно ни звука. Решив, что вряд ли резиденция Доу лишь находится на этом этаже, Абершоу начал медленно спускаться по лестнице, держась за стены. Пройдя первый виток спирали, он замер, услышав где-то рядом приглушенные голоса. Джордж пошел быстрее. Лестница неожиданно кончилась у дубовой двери. За дверью отчетливо слышался угрожающий голос Доулюша. Абершоу набрал воздуха и, нажав на щеколду, осторожно открыл дверь. Доулюш восседал в центре за тяжелым дубовым столом и, словно дирижер, управлял своей немногочисленной командой. Лицо немца являло собой безжизненную гипсовую маску, а огромные ручищи, как стальные клещи, грузно располагались поверх расположенных, словно пассиан с бумаг. Рядом стоял и Джесс Гидеон, изогнувшись перед своим хозяином в подобострастной позе. Фигура третьего неизвестного Бершова-мужчины, угрожающим вопросительным знаком, зависла над сметенной Мэгги. За мгновение до внезапного появления Джорджа в кабинете Довлиш произнес своим лающим голосом. «Без фокусов, цыпка! Выкладывай, как на духу, все, что тебе известно!» Страсти допроса, видимо, достигли своего апогея. Однако вторжение Джорджа было настолько внезапным, что все потеряли дар речи и замерли, как вкопанные. Прежде чем кто-либо из растерявшихся компаний успел сказать хоть слово, Джордж заговорил.